Катаясь на пуле. По существу, это мой пересказ истории, которую можно услышать чуть ли не в каждом маленьком городке. И как мой более ранний рассказ «Женщина в палате» из сборника «Ночная смена» — попытка поговорить, как подействовала на меня приближающаяся смерть матери. В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы должны воспринимать смерть наших близких как реальность бытия, и как свидетельство приближения нашей собственной смерти. Возможно, это единственная главная тема ужастиков, наша насущная потребность соприкоснуться с тайной, понять которую можно лишь с помощью фантазий, вселяющих надежду. Я никому и никогда не рассказывал эту историю. Думал, что я не расскажу. Не боялся, что мне не поверят, но стыдился ее потому что был непосредственным участником. Всегда чувствовал, если расскажу, принижу и себя, и саму историю. Она станет мельче и приземленнее, сравняется с байками о призраках, рассказываемыми у костра воспитателями в летних лагерях. Думаю, я еще боюсь, что сам себе не поверю, если расскажу ее, услышу собственными ушами. Но с тех пор, как умерла мать, у меня начались проблемы со сном. Вроде бы засыпаю, а потом раз, и меня трясет, а сна не в одном глазу. Оставленная зажженной лампа на прикроватном столике помогает, но не так, как хотелось бы. В ночи бродит множество теней. Вы когда-нибудь это замечали? Даже при свете теней очень много. И длинные могут отбрасывать все, что угодно, будьте уверены, все, что угодно. Я учился на предпоследнем курсе колледжа университета штата Мэн, когда миссис Маккарди позвонила насчет мамы. Отца я не помнил, был слишком мал, когда он умер. Братьев и сестер у меня не было, так что Аллан и Джин Паркер на пару противостояли всему миру. Миссис Маккарди, жившая в соседнем доме, позвонила в квартиру, которую я снимал с тремя другими студентами. Номер она взяла с магнитной доски памятки, прилепленной к дверце нашего холодильника. — У нее инсульт, — сообщила она. — Случилось это в ресторане. — Но ты можешь не лететь сюда со всех ног. Доктор говорит, все не так уж плохо. Она в сознании и разговаривает. — Да. — Но соображает ли, что говорит, — спросил я. — Старался говорить спокойно, ровно, даже с нотками юмора. Но сердце забилось часто-часто. А температура воздуха в гостиной вдруг резко подскочила. В квартире я был один, среда, мои соседи еще не вернулись с занятий. — О, да. Первым делом она попросила меня позвонить тебе, но не пугать. Здравая мысль, как по-твоему? — Да. Но, разумеется, я испугался. А как еще можно реагировать, если тебе вдруг звонят и сообщают, что твою мать отвезли в больницу? Она просит тебя никуда не рваться, учиться, как обычно, до уикенда, а потом ты можешь и приехать, если, конечно, сможешь оторваться от учебы. — Само собой, — подумал я, — буду сидеть в этой пропахшей пивом квартире, когда мать лежит на больничной койке в сотни миль отсюда, может, умирает. — Она все еще молодая женщина, твоя мать, — продолжила миссис Макарди, просто в последние годы очень уж много на себя взвалила. Вот перенапряжение и сказалось — Плюс эти сигареты. Ей давно следовало бросить курить. Я сомневался, что она бросит, с инсультом или без, потому что знал, курить матери нравилось. Поблагодарил миссис Маккарди за звонок. Как только вошла в дом, сразу набрала твой номер. — Так когда ты приедешь? — Аллан, в субботу? По озорной нотке в голосе. Чувствовалось, что ответ ей известен заранее. Я выглянул в окно. Новая Англия, прекрасный октябрьский день. Потом посмотрел на часы, двадцать минут четвертого. Когда зазвонил телефон, я как раз собирался на семинар по философии, начинавшийся в четыре пополудни. — Шутите? Я приеду сегодня же. В трубке раздался сухой смешок заядлого курильщика. Миссис Маккарди могла говорить о вреде сигарет, но сама не расставалась с пачкой Уинстона. — Молодец. Поедешь прямо в больницу, да? А уж потом домой. Конечно, — ответил я. Не стал говорить миссис Маккарди, что коробка передач моего старого автомобиля вышла из строя, так что в обозримом будущем он не мог покинуть автостоянку. Я собирался на попутках добраться до Льюистона, а оттуда до нашего маленького дома в Харлоу. В крайнем случае мог переночевать в одной из комнат отдыха в больнице. Собственно, мне и раньше приходилось добираться из университета до дома, голосуя на дороге, или спать, сидя, привалившись головой к автомату по продаже коки. Ключ я ставлю под красной каткой для цветов. Ты знаешь, о чем я? Да. Катка стояла у двери сарая за домом. Летом мать всегда высаживала в ней цветы. Почему-то именно упоминание катки окончательно донесло до меня смысл услышанного от миссис Маккарди. Мама в больнице, маленький дом в Харлоу, где я вырос, этим вечером встретит меня темными окнами. Некому будет включить свет после захода солнца. Миссис Маккарди могла говорить, что моя мать молода, но когда тебе двадцать один, сорок восемь кажутся глубокой старостью. — Будь осторожен, Аллан, не превышай скорости! — Моя скорость, разумеется, могла равняться лишь скорости той попутки, которая подвезла бы меня. И я надеялся, что водитель будет гнать как бешеный, но в любом случае мне не добраться до медицинского центра Мэна так быстро, как хотелось бы. Но волновать миссис Маккарди я не собирался, не буду. Спасибо за звонок. Всегда рада помочь. Твоя мать скоро поправится. И, конечно, будет рада тебя видеть». Я положил трубку, быстренько нацарапал записку о том, что случилось, и о своих дальнейших планах. В ней же попросил Гектора Пасмора, самого ответственного из соседей по квартире, позвонить куратору, чтобы тот известил преподавателей о причине моего отсутствия на их занятиях. Некоторые этого страшно не любили и знали, как отыграться на прогульщиках. Бросил в рюкзак смену белья, учебник введения в философию и направился к шоссе. На следующей неделе я ушел с этого курса, хотя до того успешно осваивал при мудрости философию. Но та ночь изменила мое видение мира. Изменила очень сильно. А знания, которые мог дать мне учебник философии, в эти изменения не укладывались. Я понял, что параллельно с нашим существуют другие, неведомые нам миры, и ни один учебник не может объяснить, какие они и откуда взялись Думаю, что лучше всего забыть, что они есть. Если, конечно, удастся. Университет Мэна в Орону и Лью-Эстония в округе Андроскоген разделяют 120 миль. И быстрее всего туда можно доехать по А95. Но платная автострада – не лучшее место для ловли попуток. Дорожная полиция гоняет голосующих, гоняет даже тех, кто стоит на въездах на автостраду – А если тебя дважды задержит один и тот же коп, штрафа не миновать. Поэтому я предпочел шоссе 68, тянущееся на юго-запад от Бангора. По этой дороге машин ездит много. И если ты не выглядишь законченным психом, рано или поздно тебя подвезут. И копы на голосующих внимания не обращают. Какой-то молчаливый страховой агент довез меня до Ньюпорта. На перекрестке шоссе 68 и 2-я простоял минут 20, пока не попал в автомобиль к пожилому джентльмену, ехавшему в Баудухе. По пути он все время хватал себя за промежность, вот что-то там ловил. Моя жена постоянно говорила мне, что я окажусь в кювете с ножом в спине, если буду и дальше брать попутчиков, сообщил он мне. Но когда я вижу молодого человека на обочине, сразу вспоминаю свою молодость. Сам часто голосовал, объездил полстраны на попутках. Ты смотри, она уже четыре года как мертва, а я живой, езжу на том же старом додже. Но мне ее ужасно не хватает, и он вновь цепанул промежность. — Куда направляешься, сынок? Я рассказал ему, что в Льюистон и почему...